Глава 19 -я. Мы примем бой. мужественно произнес сотник, глядя на приближающегося червя. Я и пара десятков моих людей, а вы с остальными уходите в башню. Барон, доверяю командование ими вам. Эвакуация была в самом разгаре, но еще многое требовалось переместить, не считая самих людей, которым тоже требовалось время на спуск. И замысел Траулена был понятен. Отвлечь червя, дав это время остальным. Вполне разумно и рационально пожертвовать частью, чтобы спасти большинство. Он уже раздал указания, оставив на стене команду смертников во главе с самим собой и с самурайским спокойствием принялся готовиться к последнему бою. Пора было уходить мне, вот только я все медлил, сжимая рукоять меча на боку, и, кусая от волнения губы, мучимы сомнениями. Но вы погибнете? Все когда-нибудь погибнут. Но только воин может сам выбрать место и время, чтобы умереть. Это глупо, — покачал я головой, не желая принимать такие аргументы. В бою с достойным противником погибнуть не стыдно. Не переживайте, барон, мы выполним свой долг. Верно, парни? «Да, верно!» Дружно поддержали морпехи своего командира. Но это все равно было неправильно. Все-таки червя зацепил я. Если бы не мое неудачное колдовство, он, может, так и полз бы себе куда-то по своим червячьим делам. А теперь за мой промах расплачиваться будут другие. Так не должно было быть. Решившись, я шагнул вперед, доставая из нужен меч. Воткнул его перед собой в лед и произнес. «Уходите, червя я возьму на себя». «Ох, пожалею я об этом», — мелькнула в голове запоздалая мысль. «Но по-другому я сейчас не мог». «Нет», — нахмурился сотник, по всей видимости, уже настроившийся героически погибнуть. «Я не дам вам умереть». «А кто сказал, что я собираюсь умирать?» Приподнял я бровь. с саркастической ухмылкой глядя на опешившего мужчину. «Я отвлеку его ровно настолько, чтобы вы смогли укрыться, а затем присоединюсь к вам». Они все еще медлили, не до конца поверив моим словам. Поэтому пришлось рявкнуть. «Бегите, глупцы!» Не кстати, вспомнив гоблинскую озвучку «Властелина колец», в оконцовке я чуть не ляпнул «I'll be back», но вовремя сдержался. Выдернув меч, спрыгнул на ту сторону стены, неторопливо пойдя навстречу приближающемуся чудовищу. Держа оружие в правой, левой стал формировать огненный шар. «А я ведь только хотел в древних руинах покопаться», — подумал ненароком. «Что ж, воин, посвящаю эту эпическую битву тебе». Когда многометровая тварь высунула свою голову с огромной пастью метрах в двадцати передо мной, я уже был готов. и огненный шар с треском и шипением влетел ей прямо в разверстую глотку. Беззвучный вопль какой-то полумагической природы сотряс окружающее пространство, и червя буквально изогнуло буквой «Зю». «А, не нравится?» — оскалился я, переходя на бег. «Это только начало, глист-переросток!» «Правда, возомнил себя крутым воином я рановато». стоило мне приблизиться как извернувшись всем телом эта ледяная скотина врезала своей башкой по мне ощущение было что я встретился с поездом как впрочем и последствия потому что катился от удара подпрыгивая на кочках я до самой стены крепости благо бронеливчик не подвел и отделался я только легкой контузией и уязвленной гордостью усволочь Отряхнулся я, ища взглядом противника, но тот лед зашевелился прямо подо мной, и я едва успел отпрыгнуть, когда червь вынырнул снизу, пытаясь меня заглотить. Попутно он разрушил часть стены, и мне пришлось уворачиваться еще и от посыпавшихся сверху ледяных обломков. А затем начался самый натуральный забег с препятствиями, потому что эта тварь стала гонять меня как зайца. Одно было хорошо. Все его внимание было концентрировано на мне, позволяя остальным спокойно эвакуироваться. Вот только мне некогда было этому порадоваться, потому что я, с языком на плече, выдавал кульбиты почище какого-нибудь профессионального гимнаста. Еще и червь норовил придать ускорение, поэтому я через раз тройной тулуп исполнял, крутясь в воздухе волчком и матерясь как сапожник куда там фигуристом. А самое гадское, что колдовать в таком состоянии было совершенно невозможно. Нужна была хоть секунда неподвижности и концентрации. — Но куда там? — Чтоб ты провалился! — орал я, в подкате уходя от очередного броска ледяной туши. Тут он всей массы сжахнул по льду за моей спиной, и я с криком «Мама!» подброшенный в воздух, Совершив тройной кувырок назад и чудом не выронив меч, приземлился прямо на спину червя, в паре метров от башки. Червь на секунду замер, осмысливая происходящее. Я, воспользовавшись мгновением, силой воткнул перехваченный обеими руками меч в загревок твари, погрузив его на две трети лезвия в ледяную плоть. «Что тут началось?» Червь взбрыкнул, распространяя вокруг истошную магическую пульсацию, свидетельствующую о сильной боли, а затем принялся носиться по ледяной пустыне, пытаясь меня сбросить. Я бы и сам был рад спрыгнуть, но меч, вонзившийся по самое неболуся, намертво застрял и вытаскиваться, несмотря на всю мою божественную силу, не хотел ни в какую. Плюхнувшись на задницу, я вцепился обеими руками в гарду, ногами обхватив тело червя, и только и мог, чтобы застановочно сыпать ругательствами, дышать да при особенно сильных прыжках, отбивая себе пятую точку. Хорошо еще он не пытался нырнуть в лед, как делал до этого. Видимо, с мечом в теле он этого сделать не мог, и, вытянувшись во всю длину, крутился на поверхности, извиваясь, как змея. «Куда там быку на Родео?» Я словно оседлал американские горки, И единственное, что мог, — это молиться, чтоб силы у твари закончились быстрее, чем мои. Можно было, конечно, отпустить гарду. В бронеливчике я уже не одно такое падение пережил без особого ущерба для себя. Но жалко было меч. Эта сволочь ведь как пить дать умотает с ним в такие дали, что не сыскать. А мне его было жалко. Божественный, как-никак. Я же его на стенку повесить хотел с памятной надписью. чтобы самому гордиться и другим показывать. Поэтому я держался, превозмогая в нелегком противостоянии человека и бездушной магической ледяной твари. Когда руки стали совсем уставать, я принимался поочередно отпускать гарду, тряся и махая ими в воздухе, чтобы снять напряжение. Это было рискованно, но иначе они бы стали разжиматься сами по себе». Мотания из стороны в сторону тоже добавляли веселья. Ноги скользили по ледяному телу, то и дело срываясь. И я оказывался то с одной, то с другой стороны червя, с трудом забираясь обратно. А когда червь, изгибаясь, перекувыркивался через себя, я и вовсе повисал на руках в воздухе, едва удерживаясь от желания заблевать все вокруг. Траллен и морпехи Когда барон спрыгнул со стены и пошел навстречу самой злобной и сильной твари всех мертвых земель, сотник мысленно его похоронил. Слишком нереально было справиться с ней в одиночку. Даже сильные маги пасовали перед червем, даже магистры. А барон магистром магии не был, поэтому, не послушавшись, траллон остался на стене со своими людьми. готовясь занять место барона, когда того сожрет ненасытный червь. Но только уважение к магу в душе офицера проснулось. Далеко не каждый так спокойно и уверенно сможет пойти на смерть. Если быть честным, среди одаренных сотник таких не встречал ни разу. — Готовьтесь! — произнес он десятником, И не жалейте болтов! Но чем дальше Траллен наблюдал, тем выше поднимались его брови. Барон сумел удивить. Огненный шар в глотку червью явно не понравился. Магу удалось найти слабое место твари. «Видели? По возможности цельтесь прямо ему в пасть!» Тут же передал он указание. А затем червь всей массой врезался в барона, и тот, словно кукла, нелепо взмахнув руками, отлетел далеко назад, подкатившись к самой стене. «Ну, вот и все!» Сотник вздохнул, рефлекторно потянувшись снять с головы шапку, почтить павшего смертью храбрых. Но тот вдруг, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги, зло отряхиваясь. Никак живой!» — удивленно воскликнул кто-то из морпехов, высунувшийся в бойницу. «Силен!» — выразил общее мнение другой. Но тут червь показал, что он не просто так считается машиной для убийства. Лед вспучился, разрушив часть стены, и барону пришлось гигантским прыжком уходить в сторону, чтобы не быть съеденным. Чуть не попав под раздачу сами, морпехи спешно отбежали от поврежденного участка. Червь неистовствовал, пытаясь достать человека, и казалось, от такого нет спасения. Но барон вдруг показал такую прыть, что морпехи только успевали пораженно гудеть о о, -о! и прихопывать себя по коленям, удивляясь очередным кульбитом. «Чисто блоха! Смотри, как скачет!» Восхищенно произнес самый старый из морпехов, которого остальные называли не иначе, как дед. Седоусый и седовласый, хоть и крепкий еще телом, прилично изборожденный морщинами морпех, За свою более чем тридцатилетнюю службу повидал всякого, но такое видел впервые. «Ну дает! Момент, когда барон в прыжке вперед умудрился сделать тройной кувырок назад и оказаться верхом на черве, на стене был воспринят овациями. «Шкуру пробил!» А когда блеснула сталь и меч вонзился в тварь, это и вовсе вызвало вздоха благоговения. «Теперь я понимаю, кто такие паладины», — пробормотал Трален, просто не веря в то, что видел собственными глазами. «Вершина воинского мастерства, недоступная никому из простых смертных. Сила и ловкость, помноженные на невероятную скорость и координацию. Барон был неуязвим и, казалось, играл с червем, буквально танцуя». «Простите, господин, что я не верил вам!» Прикрыв глаза, прошептал сотник. Я и правда глупец, что сомневался. «Смотри, смотри! Верхом сел, как на лошадь!» Барон и правда, как заправский наездник, оседлал червя и, будто издеваясь над ним, лихо крутил в воздухе рукой, подгоняя и так бешено мотающуюся туда-сюда тварь. «Ну, акробат!» — потеребил кончик усов дед. Блестя глазами, воскликнул. «Ты смотри, что вытворяет!» Морпехи оживленно принялись делиться впечатлениями, потому что такие трюки в исполнении мага даже в цирке не показывали. Он то спрыгивал с одной стороны червя, то с другой, продолжая держаться за меч, то садился спиной, то боком, вставал на руки, стоял на одной ноге, крутился волчком, Оба десятка жадно во все глаза следили за представлением. Дружно ахнули, когда червь взвился в воздух, перекувыркиваясь через себя, потому что в этот момент им показалось, что барон сорвался. Но нет, в самой верхней точке тот отпустил руки и ловко приземлился на червя снова, когда тот, крутанувшись кольцом, оказался уже под ним. Не поверив своим глазам, Морпехи хором завопили и принялись от возбуждения колотить плоскостью мечей по стене. Да, выдохнул дед, оглядывая остальных, будет что внукам рассказать. Он довольно зажмурился и продекламировал, Сага о ледяном всаднике. Мы думали, смерть нам от червя придет, но вдруг он попрал своей поступью лед. И грозно очами блеснул. «Эй, бойцы! Моя червь забота! Бегите, глупцы!» Бесстрашно вступил он с чудовищем в бой, Огнем и мечом принося ему боль. И твердой рукой взмустал он червя, Решив укротить ледяного коня. И бился тот червь, и крутился волчком, Но было ему это все ни почем. Мужчина замолк в торжественной тишине. после чего кто-то с уважением произнес. «Дед, тебе с кальдом надо быть!» «А и буду!» — подкрутил тот усы. «Коле живым вернусь!» «Все думал, ну еще разок в мертвые землю скажу и хватит!» «И все никак!» «А теперь, вижу, пора!» Когда эта тварь все-таки умудрилась меня сбросить, я аж зажмурился от ощущения неизбежности. но больно приземлившись на задницу, рефлекторно схватился за первое попавшееся и не поверил своим глазам, когда понял, что это опять мой меч, все так же торчащий из спины червя. Вот уж действительно невероятное везение. Это как выпасть из кабины самолета в верхней части мертвой петли и попасть в нее, когда он окажется в нижней. «Рассказать, кому не поверят». Однако, судя по тому, как червь замедлился и уже не так резво стал прыгать, силы оставляли и его. Наконец, совсем выдохшись, он замер, полупрозрачной колбасой распластавшись на льду. Не сдох, к сожалению. Я прекрасно видел токманы в его моноканалах, но светиться та стала куда слабее. Усевшись поудобней, я пошевелил меч, пытаясь снова вызернуть. И внезапно червь дернулся. Я прекратил шевеление, и червь замер. Снова пошевелил. А когда понял, что тот вполне определенным образом реагирует на мои манипуляции, задорно оскалился. Стоило мне потянуть гарду меча на себя, как штурвал в самолете, и зверюга подо мной покорно заскользила вперед. Я наклонил ее влево, и тот послушно повернул туда же. Минут пять я рассекал на черве косплея Пола Атрейдеса из Дюны и получая даже некоторое удовольствие от почти бесшумного движения в ночной тишине ледяной пустыни. Но вскоре мне это надоело, да и усталость, если честно, никуда не девалась, поэтому решительно повернув того в сторону крепости, минут через пять я уже подкатил к ней, остановив свое транспортное средство возле стены. Тут сверху показались несколько настороженные лица морпехов, которые сначала робко, но затем все сильнее принялись мне аплодировать. Гордо восседая верхом на черве, я позволил себе с достоинством кивнуть. Затем спрыгнул с него, увидев среди смотрящих траллена, покачал головой, заметил. — Алекс, Алекс, я же говорил, чтобы вы уходили. — Простите, господин барон. Повинился тот, но я махнул рукой, буркнул. «Ладно, проехали. Это поищите мне лом подлинней». «Сейчас, ваш милость!» Несколько морпехов скрылось, а затем мне сбросили пару ломов под ноги. Выбрав тот, что казался покрепче, я вновь запрыгнул на червя и принялся выковыривать меч. Наконец, когда божественное оружие снова оказалось в моей руке, Я решил отпустить своего скакуна на волю. «Вали давай!» — пнул я червя в бок. Тот некоторое время не двигался, словно опасаясь, что я обманываю. Но спустя пару минут, сначала медленно, а затем все быстрее, заскользил прочь. Подпрыгнув, с треском забурился в лед и скрылся с глаз, оставляя нас с морпехами одних. «Дело сделано!» — я всунул меч в ножны и отряхнул руки. «Можно выдохнуть». Правда, сотник моего радостного настроения не разделил, показал рукой вдаль и произнес. «Не совсем, господин барон». Я оглянулся посмотреть, что он там мне показывает, и увидел, как другие ледяные твари начинают медленно приближаться к крепости. Похоже, когда червь перестал их отпугивать, они вновь решили напасть. «Вот же шакалью! сплюнул я в сердцах. Подхватил ломы и трусцой побежал к пролому в стене, оставшемуся после наших с червем кувырканий. Все, уходим. У меня на сегодня лимит подвигов исчерпан.